30. -е. В ту ночь я написала маме письмо. Или же она подействовала на маму, или же мама сама была готова снова открыть окею, не знаю. Но через неделю я услышала старческий голос и, открыв дверь, увидела анти. Её щёки впали в тех местах, где у неё не было зубов, а серая кожа напомнила сашими, оставленной в тарелке на ночь. Но она по-прежнему обладала достаточной силой, потому что в одной руке держала мешок угля. а в другой продукты принесённые арашины в благодарность за его доброту ко мне. На следующий день я со слезами на глазах попрощалась с семьёй арашиных и вернулась в Джон, где мы с мамой и анти принялись наводить порядок. Когда я прошла по окею, то подумала, что дом наказал нас за годы пренебрежения. Нам пришлось провести 4 или 5 дней в решении самых сложных задач: вытирании пыли толстым слоем лежавшей на мебели, выуживании грызунов из колодца. Приведение в порядок комнаты мамы, где птицы порвали циновки татами и использовали солому для строительства гнезда в нише. К моему удивлению, мама работала так же усердно, как и мы, частично потому, что мы могли себе позволить лишь повариху и одну служанку. Ещё у нас появилась девятилетняя Эцука. До человека на чьей ферме жили мама и auntie. Она напомнила мне о том, как я, девятилетней девочкой, впервые приехала в Киото. Казалось, она относится ко мне с таким же страхом, С каким я когда-то относилась к Хатсумому, хотя я старалась всегда улыбаться ей при встрече. Она была высокой и тонкой, как швабра, с длинными волосами, развевавшимися во время ходьбы, с лицом узким, как рисовое зёрнышко, которое однажды тоже бросят в кастрюлю с водой, оно разбухнет, побелеет и станет пригодным к употреблению. Когда Окея вновь ожила и решила пройти по Джоуну, она начала с того, что позвонила Мамехе. жившая теперь в однокомнатной квартире над аптекой около святилища Джиона. У неё уже не было даны, чтобы оплачивать что-то более роскошное. Она поразилась, увидев меня, как она сказала из-за моих сильно заострившихся скул, а я ещё больше поразилась, увидев её. Прекрасный овал лица сохранился, но шея обвисла. Очень странно выглядел её сморщенный рот. У неё выпало несколько зубов, из-за чего она походила на старуху. Мы долго разговаривали, После чего я спросила, состоятся ли танец древней столицы следующей весной. Представление не было уже несколько лет. "Почему нет", сказала она. "И можно было бы дать название Танцы в ручье. Если вы хоть раз посещали курорт с горячими источниками и видели девушек, развлекающих там отдыхающих и маскирующихся под гейш, вы бы поняли шутку мамехи. Женщина, представляющая Танцы в ручье, на самом деле занимается стриптизом. Она всё глубже и глубже заходит в воду, постепенно поднимая подол кимоно всё выше и выше до тех пор, пока мужчины наконец не видят то, что они жаждали увидеть. При таком огромном количестве американских солдат, Джонни, продолжала она, только танцами представление не ограничится. Театр Кабурени уже превратился в кабаре. Раньше я никогда не слышал этого слова, но вскоре узнал, что оно означает. Даже живя с семьёй Арашины, мне приходилось слышать истории об американских солдатах и их шумных вечеринках. Я испытала потрясение, когда войдя однажды вечером в холл чайного дома, вместо ряда мужских ботинок у первой ступеньки обнаружила армейские ботинки, каждый размером больше, чем мамина собачка Таку. В первой же комнате я увидела американца в нижнем белье, спрятавшегося под полкой в нише, и двух гейш, пытавшихся достать его оттуда. Я увидела тёмные волосы на его руках и груди и почувствовала, что ничего более грубого мне не доводилось видеть. Он явно проиграл свои одежды при игре в пьяницу и пытался спрятаться, но вскоре женщины вытащили его за руки и вернули в комнату. Спустя неделю после моего возвращения я была готова выйти в свет в качестве гейши. Я провела день, бегая от парикмахера к предсказателю и отмачивая руки, стараясь удалить все пятна. Мне уже было около 30. И я не должна была постоянно делать белый макияж. Я провела полчаса за макияжем, пытаясь использовать различные тени, применяемые в европейском макияже. Когда господин Бэку пришёл одевать меня, молодая цука смотрела на меня так, как я когда-то смотрела на Хатсумомо. Увидев её потрясённое лицо, я поняла, что действительно выгляжу как гейша. Когда наконец я вышла в тот вечер на улицу, весь Джион покрывал красивейший снег. словно тончайшее покрывало, убиравшееся легчайшим дуновением ветерка. На плечи я накинула роскошную шаль, а в руках держала лакированный зонтик. Думаю, теперь во мне сложно было узнать крестьянку, какой я вернулась в Джион. Лишь около половины гейш, встречавшихся на моем пути, были мне знакомы. Легко было узнать тех, кто жил в Джионе до войны, потому как они элегантно кланились, проходя мимо, даже если не узнавали меня. Остальные ограничивались кивком. Постоянно встречая на улицах солдат, я думала о том, что ожидает меня в Ичирике. Действительно, около входа стоял ряд черных начищенных офицерских ботинок. Но, как это ни странно, чайный дом казался спокойнее, чем в те дни, когда я была начинающей гейшей. Но оба еще не появился, по крайней мере, я не видела никаких примет, свидетельствующих о его присутствии. Меня провели в одну из больших комнат и сказали, что он скоро подойдет. Обычно я ждала в комнате прислуги, где могла погреть руки и выпить чашку чая. Никакая гейша не хочет, чтобы ее застали за ничего не деланием. Но не собираясь в прямом смысле ждать Нобу, я сочла за счастье провести несколько минут наедине с собой. Я истосковалась по красоте за прошедшие пять лет. А эта комната не могла не поражать своей красотой. Я ожидала увидеть одного Нобу, но когда я наконец услышала его голос в коридоре, поняла, что он привел с собой еще и министра Сато. Меня не волновало, что Нобу застанет меня ждущей его, но я считал ужасным показаться непопулярной в глазах министра. Поэтому я быстро проскользнула через другую дверь в смежную комнату. Это дало мне шанс услышать, как Нобу старается казаться любезным. "Согласитесь, очень хорошая комната", сказал он и в ответ послышалось негромкое хрюканье. "Я заказал её специально для вас. Эта картина в стиле дзэн просто великолепна, правда же?" Затем, после долгой паузы, Нобу добавил: "Удивительный вечер". А вы не пробовали особый сорт саке, который подают только в ичирики? Разговор продолжался в этом же духе, но я буявно чувствовал себя так же комфортно, как слон, пытающийся порхать как бабочка. Когда я наконец открыла дверь в их комнату, Нобу с облегчением вздохнул. Я смогла впервые рассмотреть министра только после того, как представилась и села за стол. До этого мне не доводилось встречать никого, кто бы с таким трудом ворочил головой. Он опирался подбородком а грудную клетку так, словно был не в состоянии удерживать голову. Слегка кивнув в мою сторону и представившись, он очень долго не издавал никаких звуков, кроме хрюкающих. Хрюканьем он отвечал практически на все. Я старалась все время о чем-нибудь рассказывать, пока не появилась служанка с подносом с саке. Я налила министру саке и поразилась, что он вылил его в себя так, словно в раковину. На какое-то время закрыл рот, а когда открыл саке, исчезла. Хотя никаких глотательных движений я не заметила. Я рассказывала министру истории, шутила, и задавала различные вопросы около получаса, в надежде раскрепостить его. Он же в ответ произносил не более одного слова. Я предложила ему поиграть в пианист, даже спросила, не хочет ли он попеть, и на это услышала из его уст первый вопрос. Он спросил: "Танцую ли я?" Конечно, может министр хочет, чтобы я исполнила короткий танец? Нет. ответил он. «Я заметила, что он не любит смотреть людям в глаза, но очень любит изучать свою еду. Служанка принесла обед для двух мужчин. Прежде чем забросить что-нибудь в рот, министр долго держал кусочки деревянными палочками, изучал их, поворачивая и разглядывая со всех сторон. Если не узнавал еду, то спрашивал меня, что это? «Это кусочек угря, отваренного в соевом соусе и сахаре», говорила я, если он держал что-нибудь оранжевое. На самом деле я понятия не имела. Угарь ли это или кусочек китовой печени, или что-нибудь еще, но мне кажется, министра это и не волновало. Позже, когда он держал кусочек маринованной говядины и спросил меня, что это, я решила поиздеваться над ним. «О, это полоска маринованной кожи», сказал я. «Это блюдо исключительно этого от чайного дома. Оно изготавливается из слоновьей кожи». «Слоновьей кожи?» «Да ладно, министр, я шучу. Это кусочек говядины». «Почему вы так внимательно рассматриваете пищу? Боитесь, что вам подсунут собачатину? Или что-нибудь в этом роде?» «Я ел собачатину», — сказал он мне. «Это очень интересно. Но сегодня вечером не готовили собачатину, так что можете не волноваться». Вскоре мы начали играть в пьяницу. Нобу ненавидел эту игру, но я подала ему знак, и он не возражал. Глаза министра быстро остекленели. Возможно, он проигрывал чаще, чем мы. Неожиданно он встал. и пошел в угол комнаты. «Министр!» — сказал ему Нобу. «Куда вы собрались идти?» Министр хрюкнул, но это был даже хороший для человека, находящегося в его состоянии, ответ. Стало понятно, что его тошнит. Мы с Нобу бросились ему помогать, но он уже зажал рот рукой. Не оставалось ничего другого, кроме как открыть стеклянную дверь в сад, чтобы его вырвало на снег. Вас может шокировать подобная ситуация, но могу вас доверить. что министр был не первый, кто так делал. Мы, гейши, часто сопровождаем мужчин в туалет. А когда они до него не доходят, нам приходится открывать дверь или окно в сад. Если мы говорим служанке, что мужчина побывал в саду, она прекрасно знает, что это означает, и сразу идет туда убирать. Мы с Нобу придерживали министра за руки, но, несмотря на наши усилия, он упал в снег, напоминая громоздкий кусок мяса. Нам с трудом удалось перевернуть его на спину. Мы в растерянности смотрели друг на друга. а министр неподвижно лежал на снегу, как упавшая с дерева ветка. «Да, Нобусан», — сказал я. «Я и не надеялась на такие приключения с вашим гостем». «Думаю, мы добили его, но, честно говоря, он заслуживает этого. Ужасно надоедливый человек». «Так вы относитесь к уважаемым гостям. Вам следует вывести его на улицу и прогуляться с ним, чтобы привести его в чувство. На холоде ему станет лучше». «Он лежит в снегу. Разве этого недостаточно?» «Нобу-сан», — сказал я. Нобу вздохнул и пошел в сад, чтобы постараться привести министра в чувство. Пока он этим занимался, я нашла служанку, которая могла бы помочь ему, так как сложно было представить Нобу, заносящего министра в чайный дом при помощи одной руки. Когда я вернулась в комнату, Нобу с министром уже сидели за столом. Можете себе представить, как выглядел министр и какой от него исходил запах? Я принялась стягивать с него мокрые носки. при этом стараясь как можно дальше отстраниться как только я закончила министр упал на циновки и на какое-то время впал в бессознательное состояние как вы думаете он слышит о чём мы говорим думаю он даже будучи в сознании не слышит нас сказал нобу встречала ли ты в своей жизни большего идиота нобу-сан пожалуйста тише прошептала я думаете ему понравился сегодняшний вечер я имею в виду получился ли вечер таким как вы хотели Совершенно не важно, что я хотела. Надеюсь, на следующей неделе мы не совершим такой ошибки. Если министру понравился вечер, значит и мне он понравился. Но Бусан, пожалуйста. Ведь вам же не понравилось. Вы выглядели таким несчастным, каким я вас никогда не видела. Судя по его состоянию, думаю, у министра сегодня не лучшая ночь в жизни. Ты ничего не можешь утверждать за него. Уверена, ему больше понравится, если мы сможем создать более праздничную атмосферу. Правда же? Пригласи ещё несколько гейш в следующий раз, если надеешься помочь этим делу, сказал Нобу. Мы встретимся в следующие выходные. Пригласи свою старшую сестру. Мамеха, конечно, умна, но министра так утомительно развлекать. Нужна гейша, которая не умолкает. И я думаю, нам нужен ещё один гость, не только другая гейша. Я не вижу в этом смысла. Если министр только и делает, что ест, а вас он всё больше и больше раздражает. Нам вряд ли удастся устроить радостный праздник, сказал я. Мне кажется, Нобусан в следующий раз вы должны привести с собой председателя. Как вы можете догадаться, я весь вечер потихоньку подводила Нобу к этой мысли. Вернувшись в Джон, больше всего на свете я хотела проводить время с председателем. Согласитесь, я хотела не так много: сидеть с ним в одной комнате, поддерживать беседу и чувствовать запах его кожи. Я понимала, что моя жизнь всё сильнее связывалась с Нобу. И мне хватало ума понять, что мне не по силам изменить направление своей судьбы, но я не могла потерять последние следы надежды. Я думала о том, чтобы привести председателя, ответил Ноба. Министру он очень нравится. Но я тебе уже говорил, Саюри, он очень занятой человек. Министр начал ворочаться на куновках, словно кто-то растолкал его, а затем потихоньку поднялся и сел за стол. Ноба с отвращением посмотрел на его одежду и послал меня за служанкой с мокрым полотенцем. После того, как служанка почистила пиджак министра и оставила нас одних, Нобу сказал, «Да, министр, мы провели вместе прекрасный вечер. В следующий раз будет еще веселее, потому что вас вырвет не только на меня, но и на председателя, а может, и на другую гейшу». Меня очень порадовало упоминание о председателе, но я не подала виду. «Не нравится эта гейша», — сказал министр, «я не хочу никакой другой». Её зовут Саюри. Лучше называйте её в следующий раз по имени. А теперь вставайте, министр. Сейчас мы проводим вас домой. Я проводила их к выходу, помогла одеться и обуться. Но обув взял министра под руку, и они вышли на улицу. Позже в тот же вечер я встретилась с Мамехой на вечеринке с огромным количеством американских офицеров. Когда я появилась, совершенно пьяный переводчик был уже не в состоянии выполнять свои профессиональные обязанности. Все офицеры узнали Мамеху. и стали подавать ей руками знаки, чтобы она станцевала. Я думала, мы сможем спокойно сидеть и наблюдать за её танцем, но когда она начала танцевать, несколько офицеров поднялись на сцену и начали кружиться вокруг неё. Это зрелище развеселило меня, и я рассмеялась. Давно я не получала такого удовольствия. Закончилось всё игрой, во время которой мы с Мамехой играли на семисенах, а офицеры танцевали вокруг стола. Когда мы переставали играть, они занимали свои места за столом. Тот, кто садился за стол последним, выпивал штрафной стакан саке. В самый разгар вечеринки я сказала Мамихе, что мы веселимся с людьми, с которыми не можем переброситься даже словом, так как разговариваем на разных языках. В то же время на предыдущей вечеринке с Нобу ещё одним японцем мы ужасно провели время. Мамиха спросила меня о вечеринке. Трех человек явно недостаточно, сказала она после того, как я рассказал ей суть произошедшего. Особенно, если один из них Нобу в отвратительном настроении я предложила ему в следующий раз пригласить председателя и нам также нужна другая гейша как ты думаешь какая-нибудь громогласная и смешная да сказала мамеха наверное я бы согласилась меня поразили её слова никто бы не назвал мамеху громогласной и смешной я хотел повторить ей свои слова но она осознала комичность ситуации и сказала Да, я бы согласилась, но если ты хочешь позвать кого-нибудь громогласного и смешного, тебе лучше обратиться к своей старой подруге, Тыкве. После возвращения в Джион я всюду натыкалась на следы Тыквы. Первое время каждый раз, входя в окей, я вспоминал её стоящую у входа в день закрытия Джона. Она низко поклонилась мне на прощание, как дочь Ри Окея. Когда мы убирали в окей, я не переставала думать о ней и представляла её сидящей во внутреннем дворе Играющий на семисене. Пустое пространство выглядело очень тоскливо. Неужели прошло так много времени с тех пор, когда мы дружили с девчонками? Думаю, я бы не вспоминала о наших отношениях с такой грустью, если бы Хацумома не испортила нашу дружбу. Мое удочерение стало для нее последней каплей, поэтому я чувствовала себя в долгу перед тыквой. Она делала мне только добро. Я должна найти какой-нибудь способ отблагодарить ее». Как это ни странно, я не подумала о Тыкве, пока Мамеха не предложила её кандидатуру. Я не сомневалась, что наша встреча будет не очень приятной, но успокаивала себя тем, что Тыкву обрадует возможность оказаться среди людей высшего круга, особенно после солдатских вечеринок. Правда, я преследовала другую цель возобновить нашу дружбу. Я практически ничего не знала о Тыкве, кроме того, что она вернулась в Джон, поэтому я пошла поговорить с Анте. Несколько лет назад получив шат её письмо, выяснилось, в письме Тэкво очень просила своего кэю, когда та откроется, говоря, что иначе ей будет сложно найти себе место. Анти не возражала, но мама отказалась, считая Тэкво плохим объектом для инвестирования. Она живёт в очень бедную кэю в районе Ханами, сказала мне Анти. Но не жалей её и не приглашай в кэю. Мама не захочет её видеть. Думаю, не имеет смысла даже разговаривать с ней об этом. Должна признаться, я никогда не представляла, что может произойти между мной и Тыквой. А между вами ничего и не произошло. Тыква проиграла, а ты выиграла. В любом случае, сейчас она неплохо живёт. Американцам она очень нравится, она грубая, ты же помнишь. И этим очень похоже на них. В тот же вечер я пошла в район Ханамичо и нашла окею, о которой мне говорила Анте. Помните подругу Хацумама Карин, окею, которая сгорела в самые тяжёлые годы войны. Так вот, этот пожар повредил её окей, в которой сейчас жила Тыква. Сильно обгорели стены с наружной стороны, а часть крыши сгорела полностью. Её наспех залатали досками. Молодая служанка проводила меня в приёмную, пропитанную запахом сырого пепла, и вернулась через какое-то время с чашкой слабо заваренного чая. Прошло довольно много времени, прежде чем дверь открылась и вошла Тыква. В полумраке комнаты я практически не видела ее лица, но встреча с ней всколыхнула во мне такие нежные чувства, что я подошла к ней и крепко обняла. Она же отошла на два шага и поклонилась мне так официально, словно я была мамой. Меня очень поразило это. «Тыква, это же я! Я одна!» – воскликнула я. Она даже не взглянула на меня. «Я не взглянула на меня». Она опустила глаза на циновку, словно служанка, ожидающая приказа. Расстроенная, я вернулась на своё место за столом. Во время нашей последней встречи в войну лицо Теква оставалось таким же полным и круглым, как у ребёнка, но с непривычным оттенком грусти. С тех пор оно сильно изменилось. После закрытия оптической фабрики, где она работала, Теква более 2 лет занималась проституцией в Осака. Её рот немного уменьшился, может из-за того, что она держала его закрытым. И хотя лицо осталось по-прежнему широким, щёки опали, отчего она стала гораздо элегантнее. Я не стану сравнивать Тыкву с Хацумомо, но в её лице после перенесённых лишений появилась гораздо больше женственности. "Знаю, эти годы оказались непростыми для тебя, Тыква", сказала я. "Но выглядишь ты прекрасно". Тыква не ответила, а лишь слегка наклонила голову, показывая, что слышит меня. Я поздравила её с популярностью. Я попыталась расспросить её о ее жизни после войны. Но она оставалась такой безучастной, что я начала сожалеть о своём визите. Наконец, после тяжёлого молчания она произнесла: "Ты пришла сюда поговорить с Аюри, но я ничего интересного не могу тебе рассказать". "Дело в том", ответила я, "что недавно я видела Нобуташи Кацуи. Он регулярно привозит Джон одного важного гостя. Я хотела узнать, не будешь ли ты так любезна помощном развлечь его. Ты наверняка передумала делать мне это предложение, увидев меня. Почему же? Думаю, нобута щекацу и председателю, то есть Ивамури Кэну, доставит удовольствие общение с тобой. Всё очень просто. Какое-то время ты кво сидела, глядя в пол. Я перестала верить, что в жизни всё так же просто, как кажется, сказала она наконец. Я знаю, ты считаешь меня дурой. Тыква Но я думаю, существует какая-то другая причина, которую ты мне не называешь. Ты квы слегка поклонилась, словно извиняясь за свои слова. У меня есть другая причина, сказал я. Честно говоря, я надеялась, что после всех этих тяжёлых лет мы должны стать друзьями. Мы столько всего пережили вместе. Прежде всего, хочу маму. Мне кажется совершенно естественным, что мы должны снова видеться. Ты квы ничего не ответила. «Председатели Вамура и Нобу пригласили министра в следующую субботу в чайный дом и Чирики», — сказала я. «Если ты составишь нам компанию, я буду очень рада». Я положила на стол принесенный ей в подарок пакет чая, поднялась из-за стола и попыталась перед уходом сказать что-то приятное. Но она выглядела такой озадаченной, что я решила уйти.